Когда Пётр ушёл, Искариот досадливо заметил. «Это сумасшедший. Он одержим каким-то бесом». «Ужасом угрызений совести», — уточнил Мельхиор. «Он часто внушает человеку странные мысли и наталкивает на необычные поступки. Дух, которым одержим этот рыбак, перевернет весь мир». «Рыбак?» — спросил Искариот удивленно. «Разве он простой рыбак?» «Да», — подтвердил Мельхиор.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 от которого он отрекся, но которому он теперь будет преданно служить. Пока же он только Симон Петр, рыбак из Галилеи, товарищ твоего умершего сына». Стон вырвался из груди Искариота. «Несчастный Иуда», — прошептал он. «Неудивительно, что он стал фанатиком, раз у него были такие друзья».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 И даже Иуди воздается, в конце концов, по справедливости. У меня тревожное предчувствие. Сегодня я не дал бы и полдрахмы за жизнь Каиафы. Ворава странно глянул на него и ничего не ответил.